Что тебе нужно, призрак?» Цесаревича сильно лихорадило, не то от страха, не то от холода «Бедный Павел!» Голос был ласковым, задрожал от сострадания. Цесаревичу стало жалко себя. Удивленный он остановился, незнакомец тоже. Повернулись друг к другу. Слуги и Куракин как будто нарочно не показывались. Сзади осталось здание сената, спереди был большой мост через него. Река оказалась спокойной, но было в этом что-то зловещее. Нева затаилась, чтобы подманить жертву, подпустить поближе к себе, и уж тогда наброситься со всей мощью. Кто ты? Друг или не друг? Цесаревич уже справился с ознобом. Его согрел ласковый, участливый голос спутника. Никто, казалось, Павлу Петровичу ни одно живое существо с самого рождения не жалело его так искренне, без злобы на других и без корысти для себя. Откройся мне, странный человек. Нужна ли тебе моя помощь? Бедный Павел. Опять дрожь пробежала по телу Цесаревича, дрожь от странного голоса и ледяного дыхания незнакомца. Я тот, кто любит тебя и жалеет, Не привязывайся крепко к бренному миру. Ты не останешься в нем надолго. Но пока живешь, живи правдиво и не презирай укоров своей совести. Они будут освещать твой тернистый путь. «Скоро рассвет. Прощай. Я иногда буду встречаться с тобой». Шляпа незнакомца сама собой приподнялась. Цесаревич увидел орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку своего прадеда. О многом надо было его спросить. Но ошеломленный правнук замер и очнулся лишь, когда Петр Великий исчез. «Ты сейчас ничего не видел и не слышал?» обернулся Павел Петрович к подошедшему Куракину. «Нет», — растерянно пролепетал князь. «Впрочем, что-то холодное и странное тут есть. А, наверное, от реки несет». «Нет», — загадочно улыбнулся цесаревич, — «не с реки». С тех пор прадед являлся Павлу Петровичу каждую весну. А на площади, где они разговорились впервые, матушка вдруг приказала воздвигнуть конную статую великого самодержца. Цесаревич, конечно же, догадывался, кто натолкнул ее на это решение. о чем же велик Петр?» — размышлял Павел Петрович в своем гатчинском кабинете. «В первую очередь железной дисциплиной. Он не прощал подданным безделия, лжи или хаимства. Он крепкой железной рукой держал бразды самодержавия. Он не имел иного интереса, кроме интереса государства. А сейчас дела идут в крифе в кость. Потому что у каждого личные виды, каждый заботится о своем благополучии. Когда я зайду на трон, я не стану никому потакать. Пусть меня лучше ненавидят за правое дело, чем любят за неправое. Павел Петрович подошел к отцовскому в полный рост портрету, который, несмотря на многочисленные намеки матери, не желал убирать с глаз долой. С огорчением признался самому себе, что не было в отце силы и трудолюбия Петра Великого. Не было настоящей любви к этому чужому для него государству. Слепая доверчивость погубила тебя. Когда я окажусь на троне, буду всегда на стороже. Я слишком опытен отец. И слишком много страдал, чтобы меня можно было так же легко, как тебя, обманывать и, в конце концов, убить. Я научился скрытности, чего не умел ты. Матушка была моим лучшим учителем, поручив своим ухажерам следить за каждым моим шагом. Она даже своего духовника ко мне подсылает, чтобы он ей доносил, в чем я признаюсь на исповеди». Мои письма, прежде чем отправить адресату, вскрываются и прочитываются. Мой единственный друг, граф Никита Панин, давно в могиле. Князь Репнин далеко. Фельдмаршал, граф румянцев болеет в своем малоросском имени. Всех, кого бы я ни приблизил, матушка с завидным упорством отсылает или в тюрьму, или за границу, и всегда находят предлог, будто бы все вершится для моей же пользы, будь то истребление масонства или предотвращение дуэли. Мне кажется, заведи я собаку и полюби ее, она ее тут же утопит. Сын для нее ничто. Но я не забыл о гордости, о своих правах на русский престол и не намерен унижаться перед ее лакеями. Они это понимают и мстят, наговаривая на меня. Последний год матушка совсем перестала меня замечать. Ни в чем не спрашивает совета, как будто я умер...